рейтингом по инвестициям. Второе наблюдение. Особенность современных учебников. Они содержат кроме информации также некоторые уже традиционные положения. Те самые так называемые международные стандарты, навеянные, видимо, Economics Самуэльсона. Возможно, дело в том, что на нашу научную элиту сильное влияние оказывает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 Ежегодный доклад по конкурентоспособности стран на мировой арене до 1996 года готовился под эгидой Мирового экономического форума Международным институтом менеджмента и развития город Лазано с привлечением материалов ещё 23 международных экономических институтов для определения рейтинга в мировых таблицах и рангах Используются многофакторные векторные модели, в которых учитывается 381 показатель. Они сгруппированы в восемь агрегированных факторов: внутренний экономический потенциал, внешние экономические связи, государственное регулирование, кредитно-финансовая система, инфраструктура, система управления, научно-технический потенциал.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 Что и определяет её место на иерархической лестнице конкурентоспособности. Более высокое место свидетельствует не только о уровне развития производственных сил, но и о гибкости экономической системы, способности к перестройке в соответствии с изменениями на мировом рынке. Первое место в мире по конкурентоспособности экономики в 1994 году занимали Соединённые Штаты Америки, которым удалось вырваться вперёд благодаря применению инновационных технологий во многих отраслях, от производства компьютеров до создания современных телекоммуникационных систем, жёсткому контролю за стоимостью рабочей силы, а также низкому курсу доллара. В последние годы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 Германия 6, Швейцария 7, Дания 8, Нидерланды 9, Новая Зеландия 10, Швеция 11, Норвегия 12, Австрия 13, Франция 14, Великобритания 15, Австралия 16, Канада 17, Малайзия 18. Тайвань, 19. Ирландия, 20. Финляндия, 21. Бельгия, Люксембург, 22. Чили, 23. Таиланд, 24. Южная Корея, 25. Испания, 26. Мексика, 27. Аргентина 28 Португалия, 29 Турция, 30 Колумбия, 31 Индонезия, 32 Италия, 33 Филиппины, 34 Индия, 35 ЮАР, 36 Чехия, 37 Бразилия, 38 Венгрия, 39 Венесуэла, 40 Польша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 Такие заклинания вызывают у меня уже приступ головной боли. Ну сколько можно интегрироваться? Как мухе о стекло. Пора уже и дифференцироваться. Ведь пора уже ставить вопрос так: возможна ли реанимация экономики России теперь после попытки интеграции в мировую экономику? Читатель может подумать: "Вон обросился на человека. Не нравится не читай. Да понимаете, обидно. Вся информация есть, данные ценнейшие. А что в итоге? Как в таких случаях говорил Дарсуузала, глаза есть, а глядеть нету. И ведь вся эта мешанина из гибкости экономики, способности к перестройке и степени либерализации внешней экономической сферы